Глава 13. Партнер по танцу 2 Наконец-то я увидел эту американскую блондиночку, за которой все кругом трындели. Новость разлетелась по теряге, как вирус. Народ валом валил на ее уроки рисования. Все ловили улыбку, вдыхали запах духов. В общем, накапливали дрочильный материал. Когда тебя закрывают на кичи, открывается творческий простор для буйной сексуальности. Последний глоток свободы. А я просто подумал, зачем? Вот зачем она этим занимается? Она же обеспечена. Какого вообще работать с отбросами общества? Но она меня удивила. Мало того, что человек хороший, так еще и сильная и справедливая, а не рохля какая нито Да, у нее были все козыри на руках. Но она решила изменить жизнь самых подорванных и конченых. Помню, на том первом уроке она была в облегающем зеленом свитере и черных лосинах, зеленой ленты в волосах. Я думал о том, как буду потом всю ночь гонять елду, вспоминая ее, но я и секунды не дрочил. Просто лежал и перебирал в память ее слова. Голос лепил романтические фантазии. Из-за них я стал жалким и слабым, зато воображал, как разговариваю с ней наедине, без смешков и комментариев всех этих козлов из группы. Но как с ней заговорить? Я даже не пытался, я работал. Как раз тогда начал партнера по танцу. Портрет Крэйга Лидала погонял охотник. За убийство этого чувака мне впаяли нехилый срок. Моя вторая судимость за неумышленное убийство. Суд признал это самообороны и правильно сделал. Это была наша третья стычка. Первый раз в тюрьме, когда верх взял он. Второй на старом мукомольном заводе в Нортумберленде, где победа осталась за мной. Махач на парковке стал решающим. На картине лицо Лидала не ухмылялось и не морщилось от ледяного презрения или кровожадного бешенства, как при нашей встрече, а открыто улыбалась. Вокруг него роились призраки мужчин, женщин и детей. И вот ко мне подходит заинтригованная Мелани Фрэнсис. Распрашивает о моей работе. Так она это назвала. Не картина, а работа. Я сказал, что это чувак, которого я убил. И окружающие его люди, жизнь которых я изменил. Его семья и друзья были и другие. Женщины, которых он никогда не узнает. Дети, которых у него никогда не будет. И места. Эфелева башня, статуя свободы, которых он никогда не увидит. «Вы мечтаете увидеть эти места?» — спросила она. Я заглянул в ее темно-синие глаза и впервые с потрясением и ужасом врубился, что мечтал. «Да», — сказал я. Я запал на нее с самого первого дня. Бред какой-то. Я набрался наглости и фантазировал о нашем совместном будущем, когда еще не сказал ей почти ни слова. Я представлял нас вдвоем в Америке, в большом кабриолете, как мы едем в Биг и в парк Джошуа-3. Я искал и не находил слабины в ее теплом миссионерском свете. Даже не мог определить его источник. Политика, религия, философия или просто бунт против ее привилегированного класса. Мне было начахать. У меня появилась мотивация, и я старался как можно больше читать, продираясь сквозь свою дислексию, пока мозги не закипят. Слушая аудиокниги, я, наконец, научился разбирать все эти крокозябры. Она была, конечно, мощным катализатором, но эта перемена произошла не только из-за нее. Мне надоел ширпотреп из серии «Настоящие преступления», книжки, по которым я учился читать. В основном это была убогая меркантильная хренотень. Написанная всратыми журналюгами, чтобы поразить детвору, и дебилами, у которых никогда яйца не расправятся. Я читал литературку посерьезнее, философию и историю искусства. Биографии великих художников. Для общего развития, понятно, но ну и чтобы ее поразить. Но кто она была такая? Она была хорошая и сильная, а я плохой и слабый. Это-то меня и убило, то, что я слабый. Мысль дурацкая, она шла в разрез со всеми моими представлениями о собственной персоне, в разрез с тем, каким я себя сознательно долгие годы лепил. Но разве сильный человек стал бы полжизни терпеть, чтобы его сажали под замок, как скотину? Я был одним из самых слабых людей на планете. Мой контроль над чернушными импульсами стоял на нуле. Потому-то по мне тиряга всегда и плакала. Если какой-нибудь пиздливый говнюк раскрывал варюшку, надо было угандошить его на месте, и я тут же вертался на нары. Выходит, все эти утырки полностью управляли моей судьбой. Это стало для меня первым большим прозрением. Я был слабым, потому что не мог собой управлять. Мелани собой управляла. Чтобы находиться рядом с таким человеком, жить в свободной жизнью и не на съемной хате, или по программе для тех, кто за чертой бедности и даже не в пригороде, связанным по рукам и ногам пожизненными долгами, мне надо было освободить свой разум, научиться управлять собой. Так я ей и сказал: